Отстранив старушку, чиновник вошел в прихожую и, не обращая внимания на ее возражение, направился в гостиную. «Мне нужна Дарья Николаевна!» – требовал он. «Давайте ее сюда!» «Да что случилось?» – спросила обеспокоенная старушка. «Случилось то, что, когда я только что побывал в этой квартире, у меня исчезли золотые часы на цепочке!» – в повышенном тоне объяснил «Садченко!» «Я тут с вами без полиции разберусь, вы меня еще не знаете!» Угрожающим тоном объявил чиновник. «Ох, господи, ну что вы такое говорите? Миша, поди-ка к – позвала старушка. В гостиную из кухни зашел мужчина, похожий на цыгана. «Что, мамань?» «Вот господин говорит, что часы у него пропали». «Вы были здесь?» – спросил Миша. «Я уже говорил, был!» – с раздражением ответил Садченко. «Все бывают. Можете, были вы здесь. но ну, тогда ищите то, что потеряли!» Вежливо предложил Миша. И вот в спальне, на полу, возле кровати, Садченко вдруг находит свои золотые часы с цепочкой, как догадывается читатель, подброшенный котом, которого старушка называла Мишей. Удовлетворенный чиновник покинул воровскую ловушку. Ему повезло. Таким настырным, как он, что случалось редко, помогали найти потерянное, чтобы не привлекать внимание полиции. Сопровождавший Садченко другой кот, убедившись, что чиновник пошел домой, а не в полицию, возвратился в квартиру на Бибиковском бульваре. Почти каждый день в этой квартире были гости Дарьи Николаевны. Каждый раз она называла себя разными именами, которые уходили от нее удовлетворенные и обворованные котами. Заявлений в полицию от потерпевших не поступало. 21 февраля агент сыскной части Галич, находясь в царском саду, обратил внимание на женщину, приметы которые совпадали с приметами разыскиваемой кошки Гершкович. Женщина была изысканно одета Рядом с ней шел пожилой господин с тросточкой. Возле здания купеческого собрания парочка села на извозчика. Галич поехал за ними на другом извозчике. На Бибиковском бульваре извозчик остановился. Женщина и мужчина зашли в дом номер 4, поднялись на второй этаж. Через полтора часа мужчина с тросточкой вышел из квартиры. За ним шел на большом расстоянии мужчина. Господин с тросточкой зашел в бакалейную лавку. Наблюдавший за ним стоял возле лавки. Вскоре появился тот, за кем он следил. Вид у него был явно расстроенный. Галич незаметно проводил его домой. Это же сделал и Цыган, впоследствии возвратившийся в квартиру на Бибиковском бульваре. О результатах своего наблюдения Галич доложил Евтушевскому, который разработал операцию по захвату воровской ловушки. В тот же день господин с тросточкой был установлен. Им оказался учитель Лошенко. К нему домой приехал Евтушевский в доверительной беседе с учителем сыщик узнал о том, что он находился в квартире у одной женщины, с которой был близок, и где его обокрали. Из кошелька исчезло 65 рублей. Однако официально сделать об этом заявлении он отказался, опасался возможного скандала и компрометации. Евтушевскому же он поверил, что тот не причинит ему вреда. В предъявленной фотографии Лашенко опознал Гершкович. Квартира на Бибиковском бульваре была взята под скрытое наружное наблюдение агентами сыскной части. 22 февраля Галич доложил Евтушевскому, сидевшему в крытой пролетке недалеко от дома номер 4 по Бибиковскому бульвару, о том, что Гершкович с кавалером... Пожилым мужчиной в пальто с бобриковым воротником уже находится в квартире. Через полтора часа оттуда вышел наблюдаемый. За ним на большом расстоянии следовал известный кот –